Мечта букиниста представляет Алиса, часть 11100. Мейс сразу понял, кто это. Едва он сел в машину и, захлопнув дверь, почувствовал, как в ребро его откнулся ствол, он понял — это Джет. Больше некому. Он посмотрел в зеркало заднего вида, но Джет устроился на сиденье так, что с водительского кресла разглядеть его лицо было невозможно. «Привет, командор», — спокойно сказал Мейс. «Едем куда-нибудь или стоим?» «Поехали», — отозвался сзади Джет. «Куда поинтересовался Мейс?» «Прокатимся», — ответил Джет. Тебя новый шеф не будет ругать, если опоздаешь? Мейс усмехнулся и ткнул пальцем в кнопку стартера. Машина тронулась с места. Несколько минут они ехали молча, потом Мейс нарушил молчание. Может быть, ты скажешь, чего от меня хочешь? Они пишут, что я человек Алькаиды, сказал Джет. Мейс, ты тоже веришь в это? Мы много лет проработали вместе, отозвался Мейс. Мы выполняли свою работу. У тебя было много возможностей сделать то, чего другие не смогут. Я не верю, что ты связан с террористами. Меня подставили, Мэйс. Хакеры подставили меня, произнес Джет. Мейс не видел лица своего бывшего шефа, но ему показалось, что сейчас на нем непривычная улыбка, а горькая усмешка. Ты хочешь отомстить по любопытству Лона? «Хакер, который расстрелял четверых наших. Ворм. Он сейчас в Склифе?» – спросил Джет. «Не знаю, где он, но не в Склифе это точно», – пожал плечами Мейс. «Насколько мне известно, его оттуда забрали люди из Валхолланда. Вроде как в их частную клинику. А вообще, уже не мы занимаемся этим делом». Валхолланд, задумчиво пробормотал Джет. «Черт! Ясно. С ним был еще один человек». Его надо найти. Ринат Казанцев, я знаю, сказал Мейс. Мы ищем его, но, Мейс, мне надо встретиться с Вормом. Джет убрал пистолет и откинулся на сиденье. Теперь его лицо было видно водителю. Я не смог бы тебя провести к нему, даже если бы занимался его делом, сказал Мейс. Джет, он расстрелял четырех человек. Теперь его ведут парни из убойного отдела Мура. Насколько я знаю, они его крутят на убийство Транка и связь с Джамбой. Но даже если и не докажут, то на него все равно повесят еще наркоту пару глухарей и загремит он в райсу на пожизненные без амнистии и пересмотра. Еще там каким-то боком замешан Валхоланд, поэтому личные инициативы особо не приветствуются. Он хакер, воскликнул Джет. И что? «Он в первую очередь убийца», — произнес Мэйс. «Во всяком случае, так мне сказали ребята из Убойного. Ты же знаешь, как они смотрят на сетевые преступления. Считают их не более чем хулиганством». «Дерьмо!» — выругался Джет. Мейс впервые за много лет услышал подобное из уст бывшего шефа. Он увидел в зеркало, как Джет достал из-за воротника пузырек, высыпал на ладонь кучку порошка, Резко вдохнул одной ноздрёй, потом другой, и вновь откинулся на спинку, прикрыв глаза. Несколько минут он не говорил ни слова, затем, перегнувшись к Мейсу, сказал «Это дело. Ворм и его друзья нашли что-то такое в сети, что может очень сильно навредить. Всем людям. Откуда у них было такое досье на меня? Данные, которых не было ни у ФСБ, ни у корпораций. Ни у кого не могло быть такого досье». «Уверен, этим не кончится». Я допрашивал девчонку, которую мы взяли в митина. Перед тем, как сдохнуть, она говорила что-то об уникальной программе, которую они скачали с какого-то сервера. Девчонка была импом. Я просто не успел ее нормально прокачать по ламинам. «Мне нужен ворм. Он знает много. Мне обязательно надо выяснить. Ты поможешь мне?» Мейс потер рукой лоб. «Джет, я не знаю. Мейс...» Ты со мной? спросил Джет. Ты можешь отказаться, и, вероятно, это будет правильно, но мне нужна твоя помощь. Мейс вздохнул, глянул в сторону и после небольшой паузы кивнул головой. Я с тобой, Командор, сказал он. Я помогу тебе, только я пока что-то не понимаю, как. Узнай, что с этим хакером, вормом, сказал Джет. Мне нужно знать его состояние, где он сейчас находится. Если им занимается убойный отдел, наверное, его уже перевели в их больничку. Узнай все, что сможешь. Еще мне нужна информация о Ренате Казанцеве и его подельниках. Они работали группой Мейс. Их клан назывался Dark Souls Темные души. Выясни, что о них известно. Остановись здесь. Мейс притормозил возле небольшого проулка, но Джет не спешил выходить. Я рассчитываю на тебя, Мейс, сказал он. Мы вместе, командор, кивнул Мейс. Я скоро найду тебя. Щелкнул замок, захлопнулась дверь и Джет скрылся за углом. Мейс еще некоторое время сидел, глядя вперед и о чем-то думая. Потом его машина плавно тронулась с места и влилась в поток других автомобилей. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.